Конечно, в мире полно миражей, многообещающих пустышек, но спросите у любого христианина, пожалел ли он, уверовав в Христа? Обманул ли Бог его ожидания? Нет, скажут они, счастливая жизнь с Христом не мираж, а подлинное чудо.